Глава третья. Свобода со вкусом песка. Каролина. Страх и восхищение. Они в равной степени пропитывали меня, пока я едва ли дышала сначала, любуясь на огне города, городов, с высоты даже не птичьего полета, а потом рассматривая космические просторы. Планету окутывало желтое, а кое-где и голубое сияние, будто сверху она была покрыта защитным слоем. В темени ночи ярко горели желтые огни городов. Голубыми мигающими точками отмечались космические взлетные станции. Где-то на другом материке сверкали в белесом небе молнии, а у самого Северного полюса, где все было покрыто снегом и льдом, мы пролетали над настоящим полярным сиянием. Оно имело зеленоватый цвет, двигалось, и это было удивительно. Я и забыла на мгновение, где и с кем нахожусь. Забыла о привычной осторожности, настороженности, Поймав себя на том, что смотрю на картину за иллюминатором с открытым ртом, тут же смутилась, отмечая ненароком, не видел ли кто моей оплошности. Не видел. Парни хоть и выглядели невозмутимыми, но к стеклам прильнули не меньше меня. Это позволило мне как следует разглядеть каждого из них. Все они были обычными людьми. Обладатель блондинистой шевелюры имел худосочное телосложение, но широкие плечи. Рыжий, тот что с длинной челкой, был гораздо крупнее своего невоспитанного друга, а оба брюнета, на мой взгляд, отличались то ли тяжелой костью, то ли излишней полнотой. Братьями их, конечно, было трудно назвать, но что-то такое общее у них прослеживалось. Может быть, раскосые глаза или крупные мясистые носы оценивая возможных противников я пропустила тот момент, когда привлекла чужое внимание нравимся с самодовольной усмешкой поинтересовался рыжий вновь мотнув головой чтобы откинуть длинную челку, что закрывало его правый глаз забытый страх накатил на меня новой волной но не эти молодые мужчины стали его причиной запоздало нахлынуло отчаяние а что если бы Веркомандир космической армии все-таки успел, что если бы ему удалось остановить корабль. Впившись пальцами в подлокотники, хоть казалось бы, куда уже сильнее, я спешно отвернулась, не желая отвечать. Тем более что и капитан, обернувшись, косо посмотрел в нашу сторону, заставив развеселившихся новобранцев мигом умолкнуть. Остальной полет проходил в тишине, подмерное пиканье передатчиков. Мы летели все дальше, рассекая космос на немыслимой скорости, пока впереди не показалась планета, похожая издалека на Землю, но то была всего лишь копия, рукотворный барьер, разделяющий Землю и космос, кишащий пиратами. Чем ближе подлетал корабль, тем отчетливее становилось понятно, что передо мной искусная подделка. Водные просторы занимали большую часть планеты, Жилые же участки все чаще выделялись серым цветом, чем зеленым. Вмешательство людей привело к дисбалансу, и теперь часть суши высыхала под палящим солнцем, превращаясь в пустыню, а часть покрывалась снегом и льдом, прямо как на земле. «Снижаемся!» — оповестил помощник капитана, а я зажмурила веки, предчувствуя тряску. «Нет, не боялась разбиться». Я вообще мало чего боялась, понимая, что худшее, что может произойти для меня, это лишение свободы, воли. Но ощущения были новыми, еще не познанными от того, и вызывали трепет, отголоски ужаса и восторг. Когда корабль замер над пусковой площадкой, настряхнуло сильнее, но дальнейшее снижение было плавным. Даже клешни обняли летный аппарат мягко, И я, наконец-то, выдохнула, ненароком вздрагивая от щелчка, с которым расстегнулись ремни. Ну что же, первый полет прошел для меня нормально. «Доброй ночи, новобранцы!» — прозвучал раскатистый голос приветствующего нас мужчины. Темно-синяя военная форма облепляла его мощное раскачанное тело. Нас встречал только он, пока мы один за другим спускались по трапу. Выстроившись в ряд, приготовились внимательно слушать, но после полета все еще были расслаблены. «А зря, потому что первый приказ мы получили тут же. Десять отжиманий!» — гаркнул встречающий, так и не удосужившись представиться. Я вторая упала на землю, лишь на долю секунды отстав от рыжеволосого. Физические нагрузки я воспринимала нормально. Все-таки работу выполняла самую разную, но, признаться, отжимания были... Не моим коньком, а потому уже на второй раз почувствовала в руках слабость, однако продолжала, пока нам объясняли важнейший аспект нашей службы. «Запомните, у вас больше нет имен. Нет имен, нет возраста, нет вас. Есть только номер и прозвище, которым вы обязательно обзаведетесь. Вот ты, например, будешь доходягой», — тронул он мое плечо мыском спога. «Шустрее, шустрее!» Ко мне можно обращаться, товарищ аускомандир, и никак иначе. Ваша служба начинается прямо сейчас, поэтому подобрали платья и вперед, девочки!» И вот мне даже обидно не было. Слушала внимательно, стараясь запомнить как можно больше из того, где и что находится, чтобы потом не переспрашивать. Сразу за воротами от взлетной площадки находился огромный полигон, поделенный на зоны. Он был предназначен для различных тренировок, включая стрельбу. Чуть дальше располагались три одинаковых здания, стоящие наконечником стрелы. В центральном жили и работали все, кого хоть маломальски можно было отнести к начальникам. Там же, на первом этаже, располагалась столовая, в которую мы могли попасть только утром, то есть через несколько часов. По правую сторону стоял учебный корпус с кабинетами, залами и всевозможным оборудованием, которая предназначалась для занятий. По левую сторону корпус жилой, в котором круглый год жили новобранцы и те, кто уже сдал первый экзамен. Жили в составе групп от 10 до 15 человек, и именно эта группа становилась для новобранца семьей на ближайший год. «Запомните! Я вам и мама, и папа, и самое страшное наказание!» произнес аус-командир, прежде чем позволил нам зайти в корпус. «Мое терпение лучше не испытывать. Починяйтесь вы либо мне, либо преподавателям, либо капитану группы, если меня нет рядом». «А кто наш капитан группы?» нахохлившись, как воробей, спросил блондин. «Сейчас узнаешь, выскочка». С устрашающим щелчком внезапно хлестанул командир парня тонкой плеткой, заставляя его согнуться пополам от боли. Сделав шаг к нему, мужчина наклонился и обнял его как родного. «Еще раз заговоришь, не спросив разрешения, отхлестаю плетью всю спину». «Ты понял меня, новобранец?» «Так точно, аус-командир», — процедил пострадавший сквозь зубы, пока я пыталась выровнять дыхание, потому что, да, испугалась, хоть всего и на миг. «У других есть вопросы?» «Никак нет, товарищ аус-командир», произнесли мы почти что хором. «Отлично!» «Пойдемте знакомиться с капитаном вашей группы». Просто, скромно, чисто. Именно так я могла бы описать здание общежития изнутри. Стены небольшого главного холла были выкрашены бежевой краской. Деревянные полы варьировались от светло-коричневого до почти черного. Из светильников – желтые квадраты на потолке и стенах. Шесть дверей с трех сторон и лестница, уходящая темными ступеньками на второй этаж. Пожалуй, это все. Ах да, еще два постовых, что до нашего появления подпирались спинами квадратной колонны, расположенной в самом центре холла. Увидев нас, молодые люди, облаченные в синюю форму с белыми нашивками, молниеносно выпрямились и поправили оружие так, чтобы оно смотрело дулами в потолок. Так близко настоящие автоматы я еще ни разу не видела знала, что стреляют они разрывными жидкими пулями. Попадая в любое препятствие, поле толчком внутренней сердцевины разделялось на десятки частей, которые в свою очередь под действием крови или плазмы быстро нагревались, плавились и тут же застывали, принося нестерпимую боль. Дальше помеченных и раненых врагов отслеживали через магнитное поле, ликвидируя с воздуха. Солдат, заметивший небольшое несоответствие, Быстро повернул автомат, и это не укрылось от внимательного взгляда нашего аускомандира. «Стой, кто идет!» — неуверенно выдал он. Но даже я понимала, что уже поздно. Правда, кое-чего я все же не знала. «Постовой, ты не узнал меня в лицо? У тебя проблемы со зрением?» — рявкнул аускомандир. Да так рявкнул, что я невольно вздрогнула, посматривая на парней. Моим же сопровождающим было все по боку. Блондин и Рыжий переглядывались и улыбались, явно предвкушая чужое наказание. «Никак нет, товарищ аускомандир!» — почти ровно выдал солдат, на самом деле мечтая забиться под плинтус. Я хорошо это видела в его испуганных глазах. «Тогда в чем дело? Или вас стенка настолько сбила с толку, и вы позавыли устав? Десять отжиманий!» «Десять? Всего десять отжиманий за нарушение устава?» я думала что будет значительно ху додумать мысль я не успела парень принял упору лежа а ему на спину сверху сел суровый аускомандир. командир с такой поклажей лично я навряд ли отжалась бы хотя бы раз я бы просто упала на пол и не встала но солдат не роптал руки его уже не просто тряслись ходили ходуном когда закончился счет однако и после аускомандир не смелостился Будешь сутки здесь стоять, пока не поймешь, как важна миссия караульного. Группа номер восемь за мной. Совсем трудно было догадаться, что обращался мужчина к нам. По крайней мере, я сразу поняла, и первый последовала за аускомандиром, остро чувствуя, как мою спину и то, что пониже, пристально изучают. И да, я была готова к подобному, но все равно оказалось неприятно». Радовал, что дело все еще не дошло до рукоприкладства. Себя я никогда не обманывала. Я была симпатичной и тщательно скрывала это за старой одеждой на несколько размеров больше, чтобы не выделялась грудь, за двумя косичками, которые делали меня в купе с большими выразительными глазами, так похожие на ребенка. А сегодня не помогали даже они. Стоило мне примерить новый комплект одежды по размеру, как сразу стало ясно, у меня будут проблемы. Там, где одновременно находится столько мужчин, не может не быть проблем. «Капитан, принимай новобранцев!» — грохнул аус-командир по одной из шести дверей, расположенных на втором этаже. Дверь открылась будто от порыва сильного ветра, и в кромешной темноте показалось, что кто-то свалился с кровати на пол. Но еще до того, как включился свет, успел снова занять свое место. Это был явно не капитан восьмой группы, От чего то я сразу нашла его глазами. Молодой мужчина стоял у свободных кроватей, вытянувшись по струнке перед своим начальником и смотрел на новоприбывших, то есть на нас, как волк смотрит на свой очередной обед. В глазах его читалось, будут сопротивляться или нет. Именно глаза капитана меня заинтересовали больше всего. Его светлые, коротко остриженные волосы да и вся внешность в целом терялись на фоне серых, Словно затуманенных глаз, в которых обблескивало серебро. Перед нами стоял Имсит Имсит с подавляющей аурой и невероятной силой, скрытой за непримечательной внешностью. Сердце испуганно дернулось, но я быстро пришла в себя, сосредоточившись на своем дыхании. Недостаточно быстро раз пропустила мимо ушей речь аус-командира, застав только последнее предложение Капитан восьмой группы Эльдер. «Всем все ясно!» «Так точно, товарищ аускомандир!» Ответили мы в разнобой, с разной степенью вялости, вынуждая старшего поморщиться. «Утром приступайте к обучению!» Уже спокойнее, без приказного тона заметил мужчина. «И постарайтесь выспаться в впрок. Эта возможность вам представится еще очень нескоро!» Как только командир покинул комнату, парни, прибывшие со мной, как-то сразу подрасслабились, заулыбались. Блондин и рыжий так и вовсе направились к свободным кроватям, пока воздух не разрезал приказ. «Построиться в одну линию. Я еще никого не отпускал». Я как стояла, так и вытянулась, сбросив сумку на пол, а капитан восьмой группы тем временем приблизился к нам, с головы до ног осматривая каждого. «Стоит ли говорить, что нашим внешним видом он явно остался недоволен?» В серых глазах блеснуло презрение, тонкие губы скривились в усмешке. Это был второй Мсит, которого я видела в своей жизни так близко и сравнивая обоих могла запросто сказать что не нравился мне ни один из них. Все они высокомерные, бездушные и властолюбивые подонки, не считающие людей за равных. Хочу напомнить вам салаги что больше вас не существует как личностей. у вас нет имен, «Нет возраста, желаний и обид. Вы чистый лист, из которого военная академия слепит или не слепит хороших спецов». «В любом случае, приготовьтесь сдохнуть», — поравнялся он со мной, глядя на меня в упор. «Всем все ясно». «Так точно, капитан!» — рявкнула я во всю мощь собственных легких, но ветром от меня его, к сожалению, не сдуло. «До тех пор, пока вам не придумали прозвище», Вы можете назвать себя сами но не надейтесь что эти имена останутся с вами ты кара товарищ капитан не думай ни секунды, ответила я кара это как кара божья ты веришь в бога кара навис он надо мной пытаясь сломить волю так точно товарищ капитан бог тебе здесь не поможет салага последнее слово эльдер буквально выплюнул но я не моргнула и глазом пусть обзывает как хочет Я не такое терпела. Уж заносчивое им ситых как-нибудь в своей жизни перетерплю с учетом того, что он не претендует на мою свободу. Тем более, что вблизи он оказался несколько человечнее, хоть и остро чувствовалось в нем что-то звериное. Нет, не они пугают людей. Не их внешний вид, а то, что за ним скрывается, и то, что о них говорят. Остальные прибывшие тоже представлялись. Рыжий парень, чья длинная челка никак не давала мне покоя из-за своей неестественности, назвал себя Лисом. Это было даже предсказуемо. Он действительно походил на Лиса. Наверное, из-за своего телосложения складывалось впечатление, что он юркий и ловкий, и еще у него были дерзкие зеленые глаза. Блондин, чьи волосы выгорели на солнце, имея сразу несколько оттенков, решил взять себе прозвище Смерч. Если честно, на смерч он никак не походил. Чистые голубые глаза поблескивали необоснованным весельем. Он то и дело оборачивался то одним боком, то другим, будто хотел, чтобы его накачанные плечи и руки рассмотрели как следует. пухлиши которые, на мой взгляд, выглядели двумя шкафами, действительно оказались братьями старшим и младшим, но объединяли их не только мясистые носы и раскосые глаза, но и проблемы, с фантазией. Они мямлили, жевали слова и никак не могли придумать, как их будут звать. В конце концов, не выдержав, капитан восьмой группы сам дал им прозвище Винни и Пух. Блондин заржал, губы рыжего дрогнули в подобие неприятной улыбки, а новоиспеченный герой древнего мультфильма, состоящий из двух половин, никак не отреагировал. Я же отнеслась к ним с жалостью, «Должно быть тяжело, когда силы есть, а с ображалкой туго». «Да сколько же можно трындеть, Эльдер?» Вдруг раздался недовольный женский голос от одной из кроватей, а из-под подушки вылезло растрепанное и злое нечто. «Девушка!» Я настолько сильно обрадовалась, что не сдержалась, глядя на нее со счастливой улыбкой. Показалось, что облегченно выдохнула слишком громко. Так что это не осталось без внимания капитана. Так сильно боялась, что буду единственной девушкой. Да, скрывал этот страх даже от самой себя, потому что других вариантов для решения своей проблемы не видела. Но теперь мне стало значительно легче. Напряжение, что давило на плечи до этого момента, стало разительно меньше. «Чего уставилась?» — с вызовом спросила лохматое чудовище и вновь обратила свой гнев на капитана группы. «Спать осталось три часа!» «Это невоспитанная особа, моя сестра!» Зыркнул Эльдер на заинтересовавшихся подчиненных, которым тут же пришлось отвести взгляды, но взоры блондины и рыжего все-таки задержались на мне. «Странно, у Имсита сестра-человек. Никогда так у не слышала». «И Эльза!» — сделал капитан паузу, обращаясь к девушке. «Еще раз посмеешь меня перебить?» Не всю неделю будешь спать стоя. «Ты не посмеешь», — прошипела та ядовитой змеей. «Хочешь проверить?» — поинтересовался он обманчиво мягко. «Заняли свободные койки, бегом. Все остальное утром». «Не хотела бы я иметь такого брата. Ох, как не хотела бы!» Мне удалось занять одну из боковых кроватей, что с одной стороны были прислонены к стене, Наверх не полезла, полагая, что оттуда меня будет легче скинуть. Заняла нижнюю койку, закидывая свой рюкзак и куртку в рядом стоящий вытянутый шкаф. Этот железный шкаф был рассчитан на двоих. В каждом отсеке на перекладине висело две вешалки, имелась полочка под мелочи типа зубной щетки и вторая под обувь. Кровати же были деревянными, с твердыми жесткими матрасами и тонкими мягкими подушками не раздевалась. Во-первых, мне не во что было переодеться. У меня имелось только два комплекта одежды. Один на мне, второй в рюкзаке, и те были парадно-выгребными. Во-вторых, переодеваться на виду у всех мне вот вообще не хотелось. Не чувствовала я себя уютно, учитывая взгляды блондины и рыжего. Не нравились они мне, и этого уже было не изменить». Скинув ботинки, быстро убрала их в шкаф и легла поверх одеяла, сворачиваясь в клубок. У меня никогда не было проблем со сном. Возможно, сказывался уже хронический недосып, а возможно, организм уже просто привык засыпать и просыпаться по щелчку. В любом случае, уснула я сразу. Но даже во сне оставалась на стороже. Здесь я не доверяла абсолютно никому. «Группа, подъем!» Пронеслось по комнате звучно. Подскочив, я едва не ударил с головой о вторую койку, которая этой ночью оставалась свободной. Не сразу сообразила, где я, но хватило нескольких секунд, чтобы я пришла в себя. Да и тело действовало гораздо быстрее мозга, безропотно выполняя отрывистые команды, которые лились, словно из рога изобилия. «Заправить постели! Построиться! Быстро, быстро, быстро!» Несмотря на то, что постель мне нужно было только слегка поправить, В строй я встала далеко не первая, но и не последняя. Тем, кто спал на втором ярусе, заправлять кровать было гораздо сложнее. Сонные, помятые, толком не проснувшиеся, мы стояли в ряд, но совсем не по росту, пока капитан, облаченный в светло-синюю майку и темно-синие штаны, осматривал наши кровати и нас с ног до головы. А будто и оказалась только я. На это и потратила лишнее время, чем заслужила хмурый взгляд серых глаз. «Первое построение прошло успешно, поздравляю», заявил Эльдер совсем безрадостно. «Сейчас я вслух называю ваши прозвища, а вы запоминайте друг друга. Посмотрите на того, кто стоит слева от вас. Посмотрите на того, кто стоит справа от вас. Внимательно запомните этих людей. Именно они станут вашей семьей на ближайший год. Не все доживут до конца. Вам это известно, но от каждого из вас зависит, как много нас останется. Всем все ясно? Так точно, выдали мы хором. Итак, я Эльдер. Ко мне обращаться товарищ капитан. Кого называю шаг вперед? Эльза. Ядро. Смерч. Волк. Вини. Гриф. «Лис. Пух. Запомните прозвище друг друга. Если услышу хоть одно настоящее имя, отправлю драйд сортиры. Я ясно выражаюсь?» «Так точно!» «Не слышу. Так точно!» Рявкнула я от души, и пока капитан ничего не сказал, продолжила. «Простите, капитан, но вы забыли меня назвать». «Кто тебе разрешил ко мне обратиться? Выскочка!» произнес он жестко, даже жестоко. Казалось, что точно знал о том, что я не промолчу. «Никто, товарищ капитан, но вы меня не назвали, и я хочу знать, почему». Опустил я взгляд, понимая, что в глаза им сито долго смотреть нельзя. Он может принять это за вызов. «Каролина Дьерк, с вещами на выход!» Неожиданно появился в дверях ауз командир нашей группы. «Мне велено сопроводить вас в приемную». Сердце мое пропустило удар.